Потом двинул его с разворотов подбородок и в ухо, всадил два страшных хука в область сердца и нанес чудовищный удар прямо в солнечное сплетение. Тут ему почудилось что Амерс, издав короткий стон, рухнул на пол. Но этого было недостаточно. Он давал Амерсу подниматься вновь и вновь и, дрожа от возбуждения, методически продолжал калашматить тень своего врага. Под конец он позволил себе особенно острое наслаждение и нанес несколько хуков в область печени. Постепенно...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 «Не хотите ли сначала прочитать ее письмо?» спросил Берр. «Нет, еще нет. Не так скоро. И целый день впереди, а у меня ничего другого нет». бер посмотрел на него с некоторым удивлением, затем спрятал письмо. «Ладно. Через несколько дней я навещу вас снова. Наверняка?» бер засмеялся «А почему же нет?» «Вы, конечно, придете. Теперь все в порядке. По крайней мере, на ближайшее время. В предстоящие 12 дней никаких сюрпризов ждать не приходится, и это меня, в общем, успокаивает». Берр вышел, И Керн взял конверт с письмом Рут. «Как оно невесомо!» — подумал он. Немного бумаги и несколько строк, написанных чернилами. Но сколько же в них несчастье! Он положил письмо на край койки и снова принялся за свои упражнения. Снова отдубасил Амерса и, не постеснявшись нанести ему несколько явно запрещенных ударов в область печени, свалил на пол.